Глава пятая. Что? В глазах Кирилла я читала удивление, смешанное с возмущением. Это вы мне? А ты тут еще кого-то видишь? Усмехнулась я. Слава не воробей. На попятную уже не пойдешь. Чувствовала себя все более по-идиотски, но теперь уже придется идти до конца. И то я понимала еще, насколько непрофессионально сейчас веду себя. Не понял. «Мы знакомы?» — нахмурился Кирилл. «Были. Когда-то. Неужели я так сильно изменилась?» Как же мне было стыдно заставлять его вспоминать себя. Я словно навязывалась, хоть это и было не так. А он продолжал хмурить брови и морщить лоб. Но постепенно в его глазах что-то менялось, а лицо разглаживалось. Губы дрогнули в недоверчивые улыбки, и Кирилл спросил. «Анастейша? Анастасия? Или просто Настя?» — кивнула я. «Вспомнил, значит, со второго раза?» «Настя», — повторил Кирилл, словно пробуя мое имя на вкус. «Постой, а был первый?» — снова нахмурился он. «Вчера, когда ты толкнул меня тележкой в сугроб, я тебя узнала сразу, а вот ты меня...» — нет, улыбнулась я. Не было смысла злиться на него. Прошло десять лет, насыщенных жизнью. Забыть меня он имел полное право. И он точно не виноват, что я его все эти годы помнила. Ну точно! Вот почему мне твое лицо показалось знакомым. Как-то незаметно и он перешел на «ты». Да и выкать нам друг другу было бы совсем глупо. И Кирилл все равно растерянно всматривался он в мое лицо как будто не верил, что это на самом деле я. «Да, это ты!» «Торжественно подтверждаю!» — рассмеялась я. «И чувство юмора тоже твое!» — улыбнулся Кирилл. «А не узнал я тебя, потому что...» «Кирилл, это неважно!» — перебила его я. «Теперь же узнал!» «Оправдываться можно долго, а смысл сводится к тому, что не нужно этого делать!» «А раньше ты меня звала иначе!» Ты перерос, Кира, а я Настейшу. И давай уже вернемся к делам. Нет, дела подождут, — тряхнул он головой. Этот жест мне тоже был хорошо знаком. И он сразу отбросил меня на десяток лет назад. Только раньше у него челка была длиннее. Лучше расскажи о себе. Вот чего я не любила, так это таких вопросов. Встретишь знакомого, с которым не виделся несколько лет, И первый вопрос, который он тебе задает, — «Как дела?» — дежурный вопрос, ответ на который его и не интересует. Так зачем же спрашивает? «В двух словах и не расскажешь», — проговорила я суши, чем хотелось, но так уж получилось. «А если не в двух?» Пришла официантка и принесла наш заказ. Кофе тут был вкусный, но дико горячий. Я обожгла рот и поморщилась. «Ты всегда обжигаешься первым глотком?» — с улыбкой разглядывал меня Кирилл. «И всегда так морщишься». «Да?» — не знала. Пожала я плечами. А он, получается, начал вспоминать меня. «А еще твои волосы. Раньше они были короче и светлее. Я уже поняла, что сильно изменилась. Снова рассмеялась я и чуть не ляпнула, постарела. «А вот ты не изменился почти совсем». «Во всяком случае, тебя я узнала сразу». «А почему не остановила? Вчера?» «А зачем?» Посмотрела я в его глаза. Помнится, раньше мне очень нравился их цвет. Особенно при вечернем освещении, когда в темно коричневом вспыхивали искорки янтаря. «Просто». «Кирилл, у меня еще сегодня много работы. Не дала я ему договорить». Давай уже обсудим подробности рекламы и подпишем документы. Кивнула я на папку, лежащую на столе. Так не бывает ведь в жизни. Только вечером вспоминал о человеке, а на утро вдруг встречаешь его, ее. Кирилл сидел напротив Насти и чувствовал, как с головой погружается воспоминание. Все то, о чем он не помнил и не думал уже много лет, вдруг стало оживать возвращая его в студенческое время. И не просто в студенчество, а в тот единственный год, что он учился в университете в этом городе. И было это в прошлой жизни, когда еще была жива мама. Вот она заправила волосы за ухо, склонила голову, делая пометки в блокноте. Точно так же она конспектировала лекции, а когда торопилась писать, то закусывала нижнюю губу. Настя задавала вопросы, он отвечал на них как можно подробнее, а сам тайком наблюдал за ней, все отчетливее осознавая, что девчонка превратилась в очаровательную женщину, уверенную в себе и знающую себе цену, красивую, умную и умеющую себя подать. И чем больше Кирилл думал об этом, тем острее ощущал неприступность, исходящую от Насти. «Получается, после универа ты пошла работать по специальности». Ляпнул он не в попад, буквально прерывая ее на полуслове. «А ты, получается, занялся семейным бизнесом». Не сдержала она улыбки. «Так получилось, да? А отец твой как?» «Все хорошо, спасибо. А твои родители?» «Мои перебрались поближе к морю», — улыбнулась Настя. «И теперь мама жалуется, какая там отвратительная зима». Кирилл. «Что бы ты хотел видеть на перетягах?» Ловко перешла она к сути переговоров. «Тут вам виднее, Анастасия, Викторовна». Вспомнил он даже отчество. «Ильина?» — добавил. «Так ты интересуешься, замужем ли я?» Откинулась Настя на спинку стула, глядя на него немного насмешливо. «Нет, я не замужем, и фамилия у меня прежняя — Ильина». Кирилл ждал встречного вопроса, но его не последовало. Вместо этого Настя вернулась к обсуждению рекламной концепции, и снова он вынужден был отвечать на ее вопросы. «Кирилл, я правильно поняла, что ты полностью перестроил старую автомастерскую», — уточнила она. «А есть фотографии. Это мне нужно для сайта». «Не перестроил, отремонтировал. Снаружи она выглядит несколько старомодно, но внутри...» Все отвечает современным требованиям, и оборудование все новое. Фотографий нет, но могу тебе скинуть макет. Отлично. Тогда я подготовлю тебе полный перечень услуг с подробным описанием, составлю смету работ и вышлю все на почту. Осталось подписать договор. И, думаю, дней через десять реклама уже будет запущена. Она раскрыла папку и протянула ее Кириллу. Договор был стандартный, на оказание услуг, да и Кирилл его уже читал вчера вечером. «Не забудь проверить почту сегодня вечером», забрала Настя документы и достала из сумки кошелек. «Хочешь меня обидеть?» — коснулся Кирилл ее руки, когда собралась она достать из кошелька деньги. «И, Настя, не надо на почту. Давай приличной встречи сегодня вечером». Он и сам не понимал, зачем предложил это. В какой-то момент просто испытал желание увидеть ее снова и как можно скорее. Настя не спешила с ответом, спрятала обратно в сумку кошелек, а потом посмотрела на него слишком долгим и внимательным взглядом. Хорошо, кивнула она, и на этот раз губы ее не дрогнули в улыбке. Я подъеду к семи. Ты живешь там же? Новый кивок был ему ответом. «К семи я буду готова. До вечера тогда». Встала Настя и поправила кофту. Она ушла. Кирилл проводил ее взглядом до тамбура и продолжал смотреть, как забирает она вещи из гардероба и одевается. А когда она вышла на улицу, он испытал в груди странное щемящее чувство, словно только что потерял ее навсегда.